Глава восемьдесят пятая Доктор Ниша снова вышла на работу. Она входит в палату, когда мы все толпимся вокруг Себа, и мы отодвигаемся в сторонку, пока она занимается своими докторскими делами, светит фонариком ему в глаза и что-то вбивает в айпад. Закончив, она говорит нам, что Себа еще ненадолго оставят в больнице для наблюдения. «Складывается впечатление, что все функции организма Себастина пришли в норму», — говорит она с изодаченной улыбкой. «Травмы на его запястьях и лице исчезли почти полностью, что, по всеобщему мнению, весьма удивительно, и я не могу с этим не согласиться. Никогда ничего подобного не видела». «Ты хорошо чувствуешь себя, Себастин?» Он щербато улыбается в ответ и показывает два больших пальца профта Доктор Ниши вздыхает. «Предупреждаю, мы можем так никогда и не узнать, что именно произошло. Однако могу вам сказать, что риск был огромен». Она берет планшет и перелистывает пару страниц. «Его сердцебиение, например, сегодня рано утром было просто сумасшедшим. Дежурная медсестра отметила очень беспокойный сон, мышечные подергивания, чрезмерное БДГ. Это... Быстрые движения глаз, вклиниваясь я, чувствую себя умным. Да, казалось бы, то он видел чрезвычайно реалистичный сон. Я ничего не говорю, конечно, но все взрослые, мама, папа, дядя Пит, бабуля, обмениваются взглядами, и я просто знаю, что они думают о вчерашнем инциденте с поломанными сновидаторами. «Мамин взгляд, в конце концов, останавливается на мне, и когда наши глаза встречаются, я знаю, что нам еще предстоит разговор об этом». Доктор Ниша снова смотрит свои записи. «В 6.26 мы решили, что потеряли его. На 22 секунды у Себастина прекратилась сердечная и мозговая деятельность». «Я быстренько подсчитываю в уме». Это, видимо, то время, когда мы с Себом скакнули со скалы, и на секунду, на краткий миг, в животе у меня что-то кувыркается при этом воспоминании. Страх, бьющий в глаза солнце, преследователи, туман внизу. «Ты в порядке, Малки?» — спрашивает доктор Ниша. «Знаю, это может расстроить». И странное дело, в тот самый момент, когда его сердцебиение было наиболее учащенно, он кое-что сказал. «Правда, Сеп?» Она улыбается ему. Он открыл глаза и сказал, «Отпусти, Малки!» Я говорю, там было «Отпусти себя, Малки!» Доктор Ниша смотрит на меня странновато. «Вообще-то ты прав. Откуда ты узнал?» В конце концов, все отправляются позавтракать, но Сеп уже поел, а я не голоден. Так что мы остаёмся в его маленькой палате рядом с отделением интенсивной терапии. Он сидит на кровати с подоткнутыми под спину пышными подушками. Я хочу знать только одно. «Что с тобой было?» — спрашиваю я. «Когда ты спал, и тебе снился сон, и ты был привязан к колу, и тебя били». Сеп смотрит в потолок, будто пытаясь выудить из памяти воспоминания. «А, ну да», — говорит он, — «было не очень». «Но...» «Было не очень?» «Я поражен. Ты хочешь сказать, ты ничего не помнишь?» Он снова задумывается. Э, «Не совсем. Помню, но не все». «А мамонта помнишь?» Я начинаю смеяться. «Колую молу!» «Голую что?» Я осознаю, что с бабушкой Сьюзен он не знаком. «Дело в том, Малки, что это был твой сон, правда? А я просто был в нем, почему то А теперь у меня такое чувство, будто это был просто кошмар понимаешь? Неприятно, но...» Я снова смотрю на его запястье. Плохой сон стирается из его памяти, а вместе с ним и раны. Я чувствую огромное облегчение. Я стою над его кроватью и не знаю, почему. Возможно, впервые в жизни. Я наклоняюсь вперед и заключаю своего младшего брата в объятии, крепко стискиваю его, а он стискивает меня в ответ. «Я люблю тебя, Сеп!» — говорю я, а он смеется и отвечает. «Ага, ну, окей». Потом он быстро добавляет. «А ты видел, какая у меня на бедре рана?» «Нет. Откуда?» Он сбрасывает с себя простыню. «В России немного беспокоится. Вот!» Он спускает резинку пижамных штанов, демонстрируя бедро и часть ягодицы. «Видишь? Вот она! Подойди поблизо! Ну, близо!» Я наклоняюсь, пока мой нос едва не касается его белой попы. Я не вижу никакой раны и тут он мощно пукает прямо мне в лицо, а потом становится фиолетовым, задыхаясь от смеха. Думаю, это его способ сказать «я тоже тебя люблю».